Глава 9 Таяна. Грифель скользил по бумаге, и чем больше деталей приобретал рисунок, тем сильнее казался похожим на того, кого я видела сегодня в кабинете королевы. Так всегда. С самого детства я просто рисую, когда пытаюсь собраться с мыслями. Вожу карандашом по бумаге а получается кто-то или что-то знакомое, словно я уже видела его однажды. Но вспомнить не могла, когда именно и где. И только в этот раз я точно знала, что это жуткое существо из моего видения. И от этого становилось страшно. Ведь не может же быть, что все рисунки, все человекоподобные чудовища из моей тетради перешли мне в голову не просто так. «Или может?» Я ещё раз всмотрелась в уродливое лицо на бумаге. «Демон?» Провидица мне преподавали демонологию. А жаль, мне бы эти знания очень пригодились сейчас. Бой крыльев заставил меня вздрогнуть, но вернуться к делам насущным и более приземлённым, а именно к моей работе, на которой не мешало бы удержаться хоть до первой оплаты. «Обрадуй меня», — попросила я, отбросив тетрадь на столик и переведя дыхание. На душе было противнейшее чувство, словно я что-то упускаю, трачу время зря. Но что ещё оставалось? Ждать, пока королева убедит сына в том, что я действительно обладаю даром? Он не поверит. Но что тогда делать? Видение будущего даётся нам не просто так а чтобы мы могли что-то сделать, предотвратить беду, вряд ли у меня это получится, ведь сама я ни на что не способна. А король? Король поверит кому угодно, только не мне. Значит, нужно его убедить. Иначе я не только не смогу ничего сделать, а и просто сойду с ума от этих галлюцинаций, что осеняют меня в самые неподходящие моменты. А значит, нужно разобраться с невестами. «Боги, помогите мне не сплоховать!» Всё же в помощь пришлось выбрать двух фрейлин из королевской свиты. Худенькую Терру Цемайю и Тару Эдему, считающую, что королева обязательно должна быть зрелой. И сейчас они контролировали, всё ли хорошо у невест, и всего ли им достаточно в выделенных им покоях. Можно подумать, человеку в жизни многое нужно, но здесь я узнала, что очень много, куда больше, чем я могла себе представить, что подушки с пухом белой гаги обязательно следует заменить на подушки с пухом чёрной гаги. Можно подумать, есть разница. Или это... В это время года спать на шёлковых простынях — прямой путь к простуде. Такое впечатление, что их в ванну со льдом укладывают. У кого-то окна выходят на солнечную сторону, а она любит поспать. У кого-то наоборот. И от этого у неё развивается депрессия. В общем, у меня уже голова шла кругом. А на должности распорядительницы я всего-то полдня Конечно, претендентки на обручальное кольцо венценосного жениха не все такие, но почему-то вот такие избалованные истерички куда больше бросаются в глаза, чем воспитанные, сдержанные терры. Увы. А сейчас я судорожно пыталась понять, что управляет каждая из девушек. Ведь все они пришли зачем-то в королевский дворец. Что им нужно? Власть? «Деньги, положение, тщеславие, любовь? Что движет этими девушками?» «Ну, что я могу тебе сказать? Искренне сочувствую», — ответил мне Корту, умастившись на спинке стула напротив. «Дамочки те еще!» «Как думаешь, которая из них настолько нескромная, что покинет дворец уже завтра?» Задумчиво спросила я, обмахиваясь желтоватыми листами характеристик участниц отбора. Абсолютно бесполезными характеристиками, потому как ничего особенного я о них не узнала из этих писулек, кроме общих сведений. Сложно сказать. Переступив с лапы на лапу, покрутил головой ворон. «Но обрати внимание, пожалуй, на терр...» Селест из рода Эленкар. Она слишком сама увидишь, в общем, но на деле я бы все же в первую очередь сбросил со счетов сильных магов. Скорее всего, первыми уйдут те, кто имеет активную магию. Все королевы у нас были с пассивным каким-нибудь даром целительницы, бытовые маги «Про насмешливо бросила я. «Бладно, кажется», — тут же ответил корт «Ты о ней тоже слышала?» «Ее величество Камелия». «Та, которая предсказала войну и падение короля Хаоса?» «Кто о ней не слышал?» «Но, похоже, нынешний король не очень уж доверяет предсказаниям». «Овы!» «Среди невест твоих коллег нет, а может, и не увы». «Прекрати, корт «Так бы хоть было с кем разделить на смешки его величества. Он меня шарлатанкой обозвал. Представляешь, меня, дипломированного мага!» «Он просто слишком молод. Все приходит с годами, и понимание тоже». «Ох, если бы! Тогда я смогла бы ему рассказать о видениях. Он точно знает, что и как нужно делать. Полетай сегодня у окон короля, пожалуйста. Я не уверена, что мой дар меня не подведет. Его Величество и так мне совсем не верит». «Он поймет!» — каркнул ворон и, слетев со спинки стула, выпорхнул в окно. «Ну-ну». Я, кажется, до сих пор вижу его синие, как ночное небо, глаза, полные насмешки. И почему-то от этого у меня в груди пламя бушует. Сноб. Первая, кто покинет отбор. Кажется, это буду я. Я взяла в руки колоду бабушкиных карт и чисто на удачу вытащила одну, мысленно задав вопрос. В руке... Была карта с изображением рыжеволосой девушки. Королева Жезлов, властолюбивая и тщеславная. Мгновение и изображение на карте поплыло, изменилось. Девушка на карте обернулась и посмотрела на меня. А я от неожиданности выронила карту. «Это ещё что за новость такая?» Прикрыла глаза, мотнула головой, и подняла карту. Она была точь-в-точь, -точь, как всегда. И что это опять? Ответ на мой вопрос или галлюцинация от усталости? Терра Соулей, который раз за день ввалилась в мои комнаты худощавая блондинка Сымайя. Все девушки отдохнули и готовы появиться на ужине. В ее голосе читалось нетерпение. Ладно, пора. Спустя некоторое время и десяток переходов, которые я так и не запомнила, мы уже стояли в большом просторном холле. Девушки замерли молчаливыми статуями при моём появлении. Стихли шепотки, что наполняли зал каким-то змеиным шипением. «Добрый вечер, Терра!» Моляясь, чтобы голос меня не подвёл, заговорила я. Дамы в ответ только величественно кивнули. Желаю вам удачи. Ведь именно сейчас вы произведёте первое впечатление на, возможно, вашего будущего супруга. Постарайтесь сделать так, чтобы оно не стало причиной того, что вы покинете отбор едва он начался. Поверьте, мы умеем себя вести в обществе, фыркнула одна из девушек, выступив вперёд. Терра Аманда Керинг. Я на мгновение растерялась. Именно она мне показалась на карте. Показалось ли? Ворон указывал мне на другую. Правда, он не сказал, что именно она претендентка на вылет. Хорошо, что у меня есть время. Что-то по вам незаметно. Резко осадила я дамочку. Во-первых, я не договорила. «Во-вторых, вам следует помнить о том, что я распорядительница, поверенная короля, и, по сути, то, как вы сейчас разговариваете со мной, это то, как вы говорили бы с его величеством. Не думаю, что он был бы в восторге». Девушка поморщилась, промолчала, но к вниманию мои слова взяла. «Ну вот и замечательно. Значит, не так уж я и бездарна». А карты иногда и правду мне говорят. Я обвела взглядом девушек, задержав его на одной, спокойной, собранной, серьёзной, достойная претендентка и, кажется, будущая фаворитка. Подобные дамы быстро приковывают внимание мужчин. Что-то внутри шевельнулось, сжала виски, и я отвернулась. Неужели опять видение? К горлу подступила тошнота, но ничего, в этот раз ничего. Дверь открылась, и всё пришло в движение. Невесты проходили в обеденный зал под нежную красивую мелодию, купались во внимании придворных, сдержанно кивали присутствующим, занимали свои места». Я прошла вдоль ряда невест, замерев паре шагов от самой крайней терры, той самой рыжеволосой Аманды. «Ох, знали бы девушки, что за испытание придумал король!» Шепотом поделилась я с застывшей в шаге от меня с Эмайей. «Информация на вес золота. Мне кажется, любая невеста многое бы отдала, чтобы узнать его раньше других». «Правда? Интересно, что?» Глаза моей помощницы загорелись, и она уже преисполнилась в важности, словно хоронила государственную тайну. А рожеволосая Аманда застыла, явно прислушиваясь к нашему разговору. «Вот и прекрасно. Он хочет подарить своим невестам что-то особенное, любое их желание. Но они должны будут придумать себе подарок сами». Король хочет проверить границы их фантазии и смелости. «Ох!» — только я смогла сказать Сымайя. «Да», — кивнула я, отметив, что услышала меня не только моя помощница, но и рыжая невеста. Это всю ночь глаз не сомкнет, будет придумывать, что ей такого запросить у короля и чувствую, придумает нечто такое, от чего и королю станет не по себе. Вот и славно. Кажется, я знаю, какое имя написать на листке в конверте.